Подражая своим кумирам, люди пытаются поймать мираж. Стремление брать пример и быть похожим на тех, кто добился успеха, это работа внутреннего намерения мухи, бьющейся о стекло. Разум способен создать различные вариации копий, но этим никого не удивишь. Звезда стала звездой именно благодаря своей уникальности – самобытности, непохожести на других. Душа каждого человека по-своему неповторима. У каждой души есть свой индивидуальный звездный сектор. Разум, увлеченный приманками маятников, будет бестолково топтаться в чужом секторе, пытаясь скопировать чужие качества или повторить сценарий чужого успеха. Но подражание чужому сценарию всегда создает пародию. Душа не сможет реализовать себя в чужом секторе. А как же найти свой сектор? Душа сама найдет путь самовыражения. Задача разума состоит лишь в том, чтобы забыть о чужом опыте, признать уникальность своей души и позволить ей идти своим путем. Маятники не терпят индивидуальности, но им ничего не остается, как признать восходящую звезду своим фаворитом. Очередных фаворитов маятники возводят на пьедестал – и выставляют в качестве новых объектов для подражания рядовым приверженцам. Фавориты всегда выбивались те, кто позволил проявиться неповторимым качеством своей души. Развивая свою индивидуальность, такие личности впоследствии становились законодателями мод, задавали тон, создавали новые течения – открывали новые перспективы и возможности. Они не копировали чужой опыт, не подчинялись правилу, а позволяли себе реализовать уникальные свойства своей души. Когда вы прекратите бесполезные попытки быть на кого-то похожим, у вас все получится. Когда вы прекратите бесполезные попытки повторить чужой сценарий, у вас все получится Когда вы сами признаете великолепие своей индивидуальности Другим не останется ничего, как согласиться Позвольте себе дерзость иметь Индивидуальность является исключением Подтверждающим правило «делай как я» Правило создает стереотипы Звезда нарушает правила. И маятникам приходится признать, что это исключительный случай, но стереотипы все же остаются в силе. Так вот, все звезды представляют собой исключительные случаи. И ваш случай тоже будет исключением из общепринятых стереотипов. Разум, захваченный маятниками, становится тюремщиком души и не позволяет ей реализовать свои способности. Человек просто вынужден вести себя так, как этого требует мир маятников Выражать недовольство, раздражаться, опасаться, соперничать, бороться Поведение и мысли человека обусловлены его зависимостью от маятников Власть маятников держится на важности и неосознанности Человек реагирует на провокации маятников неосознанно Он машинально поддается беспокойству, страху, раздражению По привычке выражает недовольство и лица Его с легкостью охватывает уныние Препятствия заставляют его напрягать все силы Человек живет как во сне Подчиняясь сценарию, навязанному маятниками